Блаженная Параскева, более известная как Паша Саровская, в миру была наречена Ириной. 30 лет Блаженная прожила в пещерах в Саровском лесу, а в 1884 году поселилась в Дивееве. Все ночи она проводила в молитве, а днем после церковной службы жала серпом траву, вязала чулки и выполняла другие работы, непрестанно творя Иисусову молитву. Видя ее подвижническую жизнь, люди стали обращаться к ней за советами и молитвой. Было замечено, что она обладает даром прозорливости. Кого-то блаженная Паша обличала в тайных грехах, кому-то в точности предсказывала будущее. Скончалась Паша Саровская в возрасте примерно 120 лет, а в ее доме Поселилась другая Дивеевская, блаженная Мария Ивановна. До своей жизни в Дивеевской обители блаженная Мария, не имея постоянного пристанища, странствовала между Соровым, Дивеева и Ордатовым. Голодная, полуногая, гонимая. Чаще всего она бывала в Дивеевской обители. Некоторые сестры любили ее, иные монахини не понимали ее подвига, гнали и жаловались на нее. Блаженная Мария духовно окормлялась у блаженной Пороскевы, к которой приходила советоваться. Когда блаженная Мария поселилась в монастыре, то жила в холодной и сырой комнате. Здесь она тяжело заболела и перестала ходить. Никто никогда не слышал от нее ни жалоб. ни стонов, ни уныния, ни раздражительности или сетования на человеческую несправедливость. В жизни Блаженной главным было внешне неприметное смирение, скрытое под видом грубости. Известность и авторитет Блаженной в 1920-е годы были так велики, что со всех сторон люди тянулись к ней за советом и духовным утешением. Когда монастырь был закрыт, Блаженная Мария переезжала с одного места на другое. Скончалась она в 1931 году, в возрасте около 70 лет. Ближайшим учеником и другом преподобного Серафима был Михаил Васильевич Мантуров. До конца своих дней он старался помогать Дивеевской обители. Его трудами были выстроены церкви Рождества Христова и Рождества Пресвятой Богородицы. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Другим служкой Божией Матери Серафима был Николай Александрович Мотовилов. трудные для обители годы, он горячо и бесстрашно отстаивал жизнь обители по заветам Царицы Небесной и Преподобного Серафима Саровского. Ему же в беседе батюшка Серафим объяснил, что цель христианской жизни – стяжание благодати Святаго Духа. Духовником Дивеевских сестер был протоиерей Василий Садовский, Преподобный Серафим лично руководил духовным ростом молодого священника, уже тогда известного многими добродетельными качествами и крепчайшей верой. С прибытия святых мощей преподобного Серафима в Троицкий собор началась новая страница летописи Дивейской обители. В ноябре 1991 года митрополит Нижегородский Арзамасский Николай торжественно посвятил в сан игумени монастыря монахиню Сергию Конкову. Он возложил на нее крест последней настоятельницы игумени Александры. Со дня возведения в Сан-Игуменье матушка Сергия несет тяжесть трудов по восстановлению Серафима Дивеевской обители. В 1991 году монастырю были переданы только Троицкий собор, на окнах которого не было второй храм и второй этаж южного крыла колокольни. На третьем этаже находился центр телевизионной связи, ретранслятор, который был установлен на месте разобранного купола колокольни. Казанский храм и храм Рождества Христова использовались как складские помещения. В храме Рождества Богородицы был овощной склад. Храм Преображения Господня стоял без окон, без дверей, без куполов. На территории монастыря находились милиция и суд. Часть корпусов занимали организации, и жильцы. Внутри канавки располагалась школа-интернат, здание котельной и средняя школа. Самой канавки как таковой не было. Много трудов было положено сестрами, особенно теми, кто пришел до возрождения обители. Работы по восстановлению монастыря... Активизировались к торжествам, посвященным столетию прославления преподобного Серафима, и совершились благодаря помощи Божией и совместным усилиям многих людей. После этих торжеств монастырь предстал в небывалом ранее благолепии. В доме, где жили блаженные Параскева, Паша Саровская и Мария, восстановлен интерьер кельи того времени и открыт музей Дивеевского монастыря. В нем можно увидеть личные вещи блаженных и других сестер Дивеевской обители, их посуду и мебель, интересные фотографии и архивные документы по истории монастыря. Сейчас... В доме музея располагается еще и монастырская паломническая служба. Первыми святынями, вернувшимися в Серафима Дивеевский монастырь, были личные вещи преподобного Серафима, бережно сохраненные Дивеевскими сестрами. Среди этих святынь были две полумантии преподобного Серафима, кожаная и шерстяная, крест Вериги преподобного, Матышка, Лесенка из скелии преподобного, Теплая шапка и кожаные рукавицы, Мантия с епитрахилью, Коты, ботинки, часть камня, на котором молился преподобный Серафим. После разгона обители многие личные вещи преподобного Серафима и старинные Дивеевские иконы были вывезены игумене Александрой Траковской из Дивеева в Муром, где она жила с сестрами. Затем их хранила ее келейница, монахиня Мария Баринова. Перед кончиной она по личному указанию святейшего патриарха Пимена передала Дивеевские святыни отцу Виктору Шиповальникову. В течение 19 лет отец Виктора и его матушка бережно хранили реликвии и неоднократно были свидетелями многих чудес и исцелений от них. После открытия Серафима Дивеевского монастыря Многие верующие стали приносить в обители иконы. Имена людей, сохранивших святые образа в годы лихолетия и возвративших их в монастырь, не всегда становились известны.